Глава десятая Гамильтон Бимиш вышел в коридор покурить. Он вполне заслуживал сигары после стольких трудов. Только он стал закуривать ее, как послышался шум подъезжающего автомобиля, и через стеклянную дверь он увидел мадам Юлали, уже соскочившую на землю. Гамильтон Бимиш радостно кинулся ей навстречу. «Так вам все же удалось приехать!» — воскликнул он. Мадам Юлали крепко пожала ему руку, с той порывистостью, которая составляла одно из ее главных очарований. — Да, как видите, но мне придется сейчас же ехать обратно. Я должна поспеть еще сегодня в три разных места. Вы, я полагаю, будете присутствовать при венчании? — Да кого, во всяком случае, было мое первоначальное намерение. Я обещал Джорджу быть его шафером. — Очень жаль. Я могла бы отвезти вас обратно в моем автомобиле. — О, это легко устроить, — сразу согласился Гамильтон Бимиш. Пусть только Джордж вернется, и я это сделаю. Мало ли у него других шаферов. Десятки, сотни. Как это, когда он вернется? Куда же он ушел? Он уехал на вокзал. Ужасно неприятно. Я приехала на минутку, исключительно с целью повидать его. Впрочем, это не так уж важно. Надо во всяком случае повидать мисс Вадингтон. Ее тоже нет. Мадам Юлали в недоумении подняла брови. Это довольно странно, заметила она. Очевидно, в этих краях не принято, чтобы кто-нибудь был дома, когда предстоит венчание. Тут произошла маленькая заминка», — объяснил ей Гамильтон Бимиш. Пастор, который должен был венчать молодых, вывихнул ногу, и миссис Вадингтон с Молли поехали в Флэшинг за заместителем, а Джордж поехал на вокзал. «Зачем же он поехал на вокзал?» Гамильтон Бимиш несколько колебался. А потом, возмущенный очевидно мыслью, что он собирается кое-что скрыть от этой прелестной девушки, он сказал «А вы умеете хранить тайну?» Правда, не знаю. Я никогда не пробовала». «Но это, видите ли, нечто такое, чего никто, кроме нас, не должен знать». Бедный Джордж попал в затруднительное положение. «Неужели еще более затруднительные, чем то, в которое попадают все женихи?» «Напрасно вы так говорите», — сказал Гамильтон Бимиш, сильно уязвленный. «Вы, очевидно, готовы смеяться над любовью?» «О, нет! Я ничего против любви не имею». «Благодарю вас! Благодарю вас!» — горячо произнес Гамильтон Бимиш. «О, не стоит. Любовь — это то единственное, ради чего стоит жить на свете. Любовь волшебно, любовь чарует. Любовь на свете всех сильней». «Да-да, не правда ли? Всех сильней. Но, кстати...» «Вы собирались мне рассказать о том, в чем заключается затруднительное положение нашего друга Джорджа?» Гамильтон Бимиш понизил голос. «Видите ли, вышла неприятная история. Как раз перед венчанием вдруг выплыла на свет его старая знакомая». «Знакомая?» «Знакомая. Я начинаю понимать». Джордж писал ей письма, и она их сохранила. Сейчас от не легче. И если она будет скандалить, то венчанию не бывать». Миссис Вадингтону ждет, не дождется случая, чтобы избавиться от Джорджа. Она и то уже не раз говорила, что весьма подозрительно относится к нравственности Джорджа. «Какой вздор!» — воскликнула мадам Юлали. «Нравственность Джорджа чище снега горных вершин». «Совершенно верно. Джордж абсолютно честный человек. Я, как сейчас, помню, что он ушел однажды из-за стола, потому лишь, что кто-то рассказал неприличный анекдот. Как это красиво с его стороны!» — А не помните ли вы случайно анекдот? — Нет, не помню. Но, тем не менее, миссис Вадингтон составила себе о нем определенное мнение. Что вы с ней сделаете? — Все это кажется мне чрезвычайно интересным. Что вы намереваетесь предпринять? Джордж поехал на вокзал, чтобы перехватить по дороге эту самую мисс Стопс и попытаться образумить ее. — Как мисс Стопс? — Да, ее так зовут. — И, между прочим, она ваша землячка, родом из ист -Гелиада. Вы, случайно, не знаете ее? Имя как будто знакомое. Итак, Джордж поехал встречать ее, надеясь образумить ее. Да, но, конечно, не может быть сомнения в том, что она будет настаивать на своем. Очень скверно. Гамильтон Бимиш загадочно улыбнулся. Не так скверно, как вам кажется, сказал он. Я, видите ли, уделил этому делу некоторое внимание, и могу смело сказать, что теперь оно у меня в руках. Я уже все устроил. Все устроили? Абсолютно все. Вы, наверное, ужасно умный. — О, что вы! — скромно сказал Гамильтон Бимиш. Ну, конечно, вы должны быть умницей, если вы могли написать столько знаменитых руководств. Нет ли у вас сигареты? Пожалуйста — Пожалуйста. Мадам Юлали взяла сигарету из его портсигара и закурила ее. Гамильтон Бимиш не дал ей кинуть спичку. Взяв обгорелый кусочек дерева из рук девушки, он благоговейно спрятал его в жилетный карман. — Итак, продолжайте, — сказала мадам Юлали. — Да, так вот. Начал Гамильтон Бимиш, очнувшись от глубоких дум. «Мы говорили, если я не ошибаюсь, о Джорджа. Получается так, что у Джорджа, перед его отъездом из Ист-Гелиада, был, как он выражается, сговор с какой-то девушкой по имени Мэй Стопс. Насколько я понимаю, разницы между сговором и помолвкой нет никакой, но, во всяком случае, Мэй Стопс — это весьма неприятное имя. Кошмарное. Будь у меня такое имя, я поспешил бы переменить его». А потом Джордж вдруг разбогател, уехал в Нью-Йорк и забыл даже о существовании этой девушки. Но она не забыла его, не так ли? Очевидно, нет. Я себе великолепно рисую ее, эту маленькую толстушку. Вы должны знать, что все эти провинциалки ужасные толстушки. У которой нет никаких шансов найти другого жениха. А потому она крепко цепляется за свою единственную возможность. По-видимому, она рассчитывает, что, приехав сюда вовремя, она сумеет принудить Джорджа Финча жениться на ней. — Но вы, будучи умницей, естественно, этого не допустите, не правда ли? — Совершенно верно. — О, какой вы очаровательный. — Это очень мило с вашей стороны так отзываться во мне, — сказал Гамильтон Бимиш, выпрямляясь и застегивая пиджак на все пуговицы. — Расскажите мне, как вы все устроили? — На все затруднение, извольте видеть, заключается в том, что Джордж оказался в положении человека, нарушившего свое слово. — А потому... Я стремлюсь к тому, чтобы эта Мэй Стопс по прибытии сюда отказалась от Джорджа по своей доброй воле». «Как же вам это удастся?» «Очень просто. Можно, я думаю, заранее, с уверенностью сказать, что она типичная провинциальная добродетельная особа. И вот мне пришло в голову инсценировать маленькую драму, в которой Джордж будет выведен в роли прощалыги и Лавиласа. Джордж? Эта девушка будет так шокирована и возмущена?» что немедленно порвёт всякие сношения с ним. Я начинаю понимать. И вы все это сами придумали? Абсолютно без посторонней помощи. Право же, вы слишком умны для одного человека. Вам следовало бы организовать из вашего мозга акционерное общество. Гамильтону Бимишу казалось, что настало время открыто и без всяких уловок излить в красивых словах любовь, которая бурлила в его сердце. и точно свежие дрожжи росла и росла с того самого момента, когда он извлек пылинку из глаза мадам Юлали на ступеньках дома номер шестнадцать по 79-й улице. Гамильтон Бимиш уже открыл был рот и готовился начать, но вдруг заметил, что мадам Юлали смотрит совсем в другую сторону. И в тот же миг он услышал, что она смеется. — Да ведь это Джордж! — воскликнула она. Гамильтон Бимиш круто повернулся, доведенный до отчаяния. Каждый раз, когда он намеревался говорить о своей любви, непременно случалась какая-нибудь помеха, вынуждавшая его прервать объяснение. Накануне это был какой-то противный Чарли, помешавший ему говорить по телефону. А теперь, извольте радоваться, Джордж Финч. Джордж стоял в дверях, сильно раскрасневшийся, по всей вероятности, от быстрой ходьбы. Он смотрел на мадам Юлали с таким выражением, которое... ни в коем случае не могло понравиться гамильтону бимишу чтобы выразить свое недовольство последний громко кашлянул но джордж не обратил на него ни малейшего внимания он по прежнему не сводил глаз с мадам юлали ну как же вы поживаете джорджи вы даже не подозреваете какую интересную историю я сейчас слышала мэй произнес наконец джордж финч Запуская палец за крахмальный воротничок, очевидно, с целью немного высвободиться из его тисков. «Мэй, я я только что с вокзала я надеялся встретить вас там, а я приехала на автомобиле». «Мэй?» — с ужасом повторил Гамильтон Бимиш, и жуткая мысль пронизала его мозг. Мадам Юлали весело повернулась к нему. «Ну да, это я и есть маленькая толстушка». «Но вы отнюдь не маленькая толстушка», — сказал Гамильтон Бимиш, который в силу своего логичного мышления счел первым долгом опровергнуть столь ошибочное заявление. «Но я была маленькой толстушкой, когда Джордж знал меня. Но ведь вас зовут мадам Юлали. Это мое профессиональное имя. Не находите ли вы, что человек, которого судьба наградила таким именем, как Мэй Стопс, пожелает, возможно, скорее переменить его?» И это вы, действительно, Мэй Стопс? Я самая. Гамильтон бимиш закусил губу. Затем он повернулся к своему другу и холодно смерил его с ног до головы. Поздравляю вас, Джордж. Вы помолвлены с двумя очаровательными девушками. Спасибо за комплимент, Джимми, сказала мадам Юлали. Лицо Джорджа Финча было искажено от конвульсий. Да, прав же, мэй. — Помилуйте, Мэй, неужели вы впрямь считаете, что мы с вами помолвлены? — А почему бы нет? — Но я был уверен, что вы давно уже успели забыть обо мне. — Что вы, Джордж? Забыть вас после тех изумительных писем, которые вы мне писали? — Но ведь это была чистая ребяческая шутка, — лепетал Джордж. — Вы так думаете, сэр? — Ну, послушайте, Мэй. Гамильтон Бимиш прислушивался к этому разговору, и температура его крови быстро поднималась. Сердце его бешено колотилось, и грудь бурно вздымалась. Никто не опускается так быстро, до уровня первобытного человека, попав в сети любви, как тот, кто всю свою жизнь провел в царстве логики и последовательного разумного мышления. В течение двадцати с лишним лет Гамильтон Бимиш твердо верил, что он стоит выше грубых страстей ординарного человека. Но теперь, когда любовь захватила его в свои лапы, она уже захватила его как следует. И сейчас, стоя и прислушиваясь к диалогу между Джорджем и мадам Юлали, он начал отдавать себе отчет в такой бешеной ревности, что больше не в состоянии был сдерживать себя. Гамильтон Бимиш, мыслитель, перестал быть мыслителем, а его место занял другой Гамильтон Бимиш, потомок тех первобытных людей, для которых любовь неразрывно была связана с употреблением толстой дубинки, которые при виде соперника не теряли времени на пустые разговоры, а сразу кидались на него с булыжником и прилагали все старания к тому, чтобы перегрызть ему горло. Если бы в данную минуту Гамильтона Бимиша забрали его роговые очки и накинули на него медвежью шкуру, он вполне мог бы сойти за доисторического человека. «Эй, вы!» — сказал Гамильтон Бимиш. «Но помилуйте, Мэй!» — продолжал Джордж Финч. «Ведь вы великолепно знаете, что любви между нами не было!» «Эй, вы!» — повторил Гамильтон Бимиш таким страшным голосом, что немедленно воцарилось гробовое молчание. Пещерный человек поправил очки. и уставился на своего бывшего друга взглядом, полным ядовитой ненависти. Пальцы его подергивались, точно не сжимали толстую дубину. «Эй, вы! Слушайте и старайтесь меня понять!» — крикнул Гамильтон Бимиш. «Я больше не желаю слышать разговоров о какой-то любви между вами с этой девушкой, или же я вам сейчас всю морду разобью! Я люблю ее, поняли?» и она выйдет замуж за меня, поняли? И ни за кого другого, поняли? И если кто-нибудь не согласен с этим, то пусть он предварительно составит завещание и сообщит родным, где он желает быть похороненным, поняли? Любила вас, это мне нравится, было бы за что. Эта девушка выйдет замуж за меня, поняли? За меня! И, скрестив руки на груди, великий мыслитель застыл в величественной позе и дожидался ответа. Ответ получился далеко не сразу. Джордж Финч стоял точно громом оглушенный. Пришлось мадам Юлали говорить за обоих. — Джимми, — тихо произнесла она. Гамильтон Бемиш ловко обхватил ее за талию и поцеловал ее ровно одиннадцать раз. — Но то-то, — сказал Гамильтон Бемиш. — И оно-то, — сказала мадам Юлали. — Мы завтра же повенчаемся. завтра, Джим. И вы будете моей подругой до конца жизни. Ну, конечно, Джимми. Больше ничего не требуется, сказал Гамильтон Бимиш. Джордж Финч начал обнаруживать признаки жизни, точно заведенная игрушка. Поздравляю вас, Гамильтон. Спасибо, спасибо. Мистер Бимиш и сам казался несколько огорошенным. Он растерянно мигал глазами. Бурно вспыхнувшее пламя любви стало уже гаснуть, И Бимиш пещерный человек быстро уступал место Бимишу мыслителю, автору многочисленных руководств. Он смутно отдавал себе отчет в том, что несколько погорячился и притом говорил на таком языке, которого он ни в коем случае не употребил бы, если бы находился в более спокойном состоянии. Спасибо, снова повторил он. Мой прелестная девушка, сказал Джордж, я убежден, что вы будете счастливы. Я могу это говорить, так как хорошо я знаю. Я помню, мы какой милой вы были когда-то. Ну, ей-богу. Неужели вы не помните, как я бывало приходил к вам, когда только у меня случалась какая-нибудь неприятность, и мы с вами подолгу сидели на диване перед камином в гостиной, и вы всегда боялись, как бы кто-нибудь не подслушал нас. А если бы даже нас подслушивали, то ровно ничего не узнали бы, так как мы догадывались вовремя погасить. «Лампу. Эй, вы!» Снова послышался вдруг окрик Гамильтона Бимиша. «Это были счастливые дни», — сказала мадам Юлали. «И помните, как ваш маленький братишка прозвал меня осенним дождиком?» М -м, «Как это интересно!» — фыркнул Гамильтон Бимиш. «А почему он вас так прозвал?» «А потому что я часто плакал». «А я бы сказал, что мы достаточно наслышались об этом». — решительно заявил Гамильтон Бимиш. — Придется вам напомнить, Джордж, что эта девушка теперь моя невеста. Поняли? — Великолепно понял. — Так вот, постарайтесь не забывать этого, — сказал Гамильтон Бимиш. — Если вам со временем случится бывать в нашем маленьком уютном домике, то вы избавите нас от воспоминаний вашей бурной молодости. Надеюсь, я ясно выражаюсь. — Вполне. — В таком случае мы великолепно поладим. — Мэй должна сейчас же вернуться в Нью-Йорк, и я поеду вместе с ней. Придется вам поискать на этот раз другого шафера. Достаточно будет с вас, если вы вообще повенчаетесь сегодня. До свидания, Джордж. — Пошли, дорогая. Маленький автомобиль уже мчался по дороге. Как вдруг Гамильтон Бимиш схватился рукой за голову. — Я совершенно забыл! — воскликнул он. — Что вы забыли, Джимми? — Мне нужно было передать кое-что Джорджу. Обождите меня здесь, дорогая. «Джордж», — сказал Гамильтон Бимиш, возвратившись в дом, — конечно, вспомнил. Позвоните сейчас же и прикажите Феррису оставаться в комнате, где разложены свадебные подарки, и не отлучаться оттуда ни на одну минуту. Такие дорогие вещи не оставляют без охраны. Они там далеко не в безопасности. Вам бы следовало пригласить своевременно сыщика». «Мы хотели это сделать, но мистер Вадингтон очень настаивал». И миссис Вадингтон, естественно, заявила, что это абсурдная мысль. Я немедленно позову Ферриса. — Советую вам не откладывать, — сказал Гамильтон Бимиш. Он снова вышел на лужайку и, проходя мимо рододендронов, тихонько свистнул. — Ну что? — спросила Фанни, высовывая голову. — А, вы еще здесь? — Ну, конечно, здесь. — Когда начинается наша маленькая комедия? — Вовсе она не начинается, — сказал Гамильтон Бимиш. — — Обстоятельства сложились таким образом, что наша маленькая хитрость оказывается совершенно лишней. А потому вы можете ехать домой к своему мужу, когда вам будет угодно. — Вот как! — промолвила Фанни. Она оторвала лист Рододендрона и задумчиво стала терзать его. — А я не особенно спешу, — сказала она. — Мне здесь нравится. Воздух такой хороший, солнце так ярко светит, птички поют и все такое прочее. — Я думаю, лучше обождать еще немного. Гамильтон Бимиш смотрел на нее с легкой усмешкой. — Конечно, вы можете остаться, если вам так угодно, — сказал он. — Однако я считаю своим долгом обратить ваше внимание на следующее. Если вы все еще подумываете о краже драгоценностей, то лучше было бы для вас же отказаться от этой мысли. В комнате, где разложены подарки, в настоящую минуту дежурит слуга весьма больших размеров, заметьте, — и в случае чего могут выйти неприятности. — Вот как? — задумчиво произнесла Фанни. — Вот так. — Удивительно. — Как вы умеете все предусматривать? — ехидно заметила Фанни. — Благодарю вас за комплимент, — ответил Гамильтон Бимиш.